Противоположный взгляд на убийство президента Кеннеди. Иногда жизнь становится чередой блошиных раздражений и пупырышных разочарований. Вы рассчитываете, что все пойдет, как шло раньше. Ведь так оно идет уже много лет подряд. Это же очень просто. И нет абсолютно никаких причин что-либо менять. «Конечно, бывают на свете сложности. Например, неожиданное смещение президента задолго до окончания срока или ваша 80-летняя теща, которая в 55 лет родила вашу жену. Чудо какое-то. А теперь вдруг решила поиграть в кегли. При том, что рост у меня 4 фута 10 дюймов, а веса 79 фунтов». Кожа так туго обтягивает ее хрупкие кости, что сама она похожа на нелепый воздушный змей. Вы знаете, что в этом мире у нее нет ни единого шанса оторвать от пола кегельный шар. Вы мягко намекаете, что хорошо бы заняться чем-то другим, более подходящим к ее теперешнему жизненному статусу. Она кивает» и, казалось бы, соглашается, особенно когда вы предлагаете вязание или коллекционирование марок. «Марки! Это так увлекательно!» Почти закончив свою речь и уверившись, что вам удалось ее убедить, вы получаете первый внятный ответ. Она спрашивает, нет ли в Кегельбане шара размером с яблоко, как раз под ее пальцы. «Но, так или иначе, забудем», о вашей 80-летней тёще, и вернёмся к тем простейшим сторонам жизни, которые существовали всегда и без всяких сложностей. Поговорим о блинах. Ресторан города Левингстон, Монтана, открыт каждый день, 7 дней в неделю, с тех пор, как сошёл после потопа Сноева ковчега, и 24 часа в сутки там подают завтрак. Завтрак же в Монтане подразумевает блины. Блины из кислого теста с маслом и сиропом, который хорошо запить стаканом ледяного молока. На прошлой неделе вам не спалось. Вы изо всех сил старались уснуть, но ничего не получалось. Вы легли в 9 часов и до двух сражались с подушкой, пока наконец не решили встать, съездить в ресторан и поесть блинов. Может, после блинов вы уснёте? До ресторана пару минут на машине. Ночь тёплая, снега нет, в небе полно звёзд. Вы ставите машину и заходите в ресторан. Садитесь за столик. Кроме вас там человек десять. Они зашли подкрепиться после того, как закрылись бары. Меню вам не нужно. Мне, пожалуйста, блины и большой стакан молока, произносите вы, словно это... Литония. Официантка не спрашивает, хотите ли вы кофе. Она просто указывает на стену. Слегка растерявшись, вы следите глазами за вытянутой рукой, на конце которой вас ждет указывающий перст. Вы переводите взгляд с перста на стену, и в дальнем конце ресторана видите плакат, сообщающий, что блинов нет с двенадцати ночи до четырех утра. Вы потрясены. Это самый большой удар по вашей системе ценностей со времен убийства президента Кеннеди. Вы не знаете, что сказать. А потому за вас говорит официантка для пущей официальности, глядя на часы. Сейчас 2.30. Бренов нужно ждать полтора часа. Что вы хотите вместо них? Яичницу с ветчиной? Яичницу с беконом? Яичницу с колбасой? «Французские тосты?» «Слово «нет» с трудом прорывается из вашего голоса. Вы встаете и выходите из ресторана. До вашего дома совсем близко, но путь кажется долгим, как поездка в Беллингс на похороны». Примечание. Беллингс – город в штате Монтана, где похоронен президент Кеннеди. Конец примечания. Выселитесь понять, почему ресторан, который с начала времен двадцать часа в сутки пек блины, вдруг ни с того ни с сего меняет правила и на 4 часа ежедневно вычеркивает их из меню. Это же бессмысленно. Неужели так трудно печь блины? И тут вы вспоминаете президента Кеннеди. Ваши глаза полны слез».